12. В темноте Грета шагала взад и вперед по крохотной комнате, закутавшись в наброшенное на плечи одеяло, обходя серебристый прямоугольник на полу. Не хотелось закрывать окно. Ночной ветерок приносил немного свежести в затхлую атмосферу квартиры. Она твердила себе, эта работа мне нравится. Каждый мой выстрел приближает герцогства к победе. Может быть, уже через несколько лет вся планета станет нашей. Конец истерии, конец страху. конец с бесконечным тайном, конец всему. Она сможет жить обычной жизнью, свободно ходить по улицам, любить кого вздумается. Я рада, что снова иду работать. Я рада, что выручаю Хендрика. Господи, помоги ему выкрутиться, но уверенности не было. Этот странный вызов. Их никогда не оповещали таким способом. Звонивший знал, кто она и где находится, знал условные слова. Его фальшь, она научилась отличать, когда люди говорят правду, а когда лгут. Её собеседник боялся чёртова робота. Пора уже признаться, она устала вздрагивать от каждой тени, от случайного взгляда в толпе. Она собиралась пить чай, когда внизу запели голвызов, приглушённый стенами. Грете показалось, что это звонят в чью-то дверь. Она непроизвольно сделала шаг к прихожей в городке, чтобы лучше слышать, и остановилась напротив большого, помутнённого по краям зеркала. В тусклом свете на неё загардочно смотрела высокая молодая женщина, застывшей гримасой, напоминавшей улыбку. Хозяйка крикнула на лестницу: "Мари, тут ваш знакомый, просит вас к телефону". "К телефону?" "Да", сказала хозяйка, выходя на площадку и готовясь к обстоятельному разговору. "Он так говорил, будто ему страшно некогда, очень нетерпеливый ваш клиент". "Ну что вы, сеньёра, в груди зародился колодок?" Это, наверное, мой брат. Извините, что побеспокоила. Я сейчас спущусь. Хозяйка шла за ней по пятам. Тогда почему он не включил изображение? Мы не договаривались, что ваши клиенты будут звонить по ночам. Нет-нет, это не клиент сеньора. Я же говорю, это брат. Наверное, что-то случилось. К тому же, сейчас всего 8 часов. Это вовсе не ночь. Всё равно, я рано ложусь. Мы не договаривались, что вы будете водить мужчину в мой дом. Я и так рискую, пуская к себе такую девушку, как вы. Хорошо, хорошо. Она в нетерпении схватила трубку. "Мари, Мари, это Гари. Я звоню от мамы. Не волнуйся, с ней всё в порядке. Я завёз ещё таблеток, а шприцов у неё достаточно", произнёс глухой голос. "Что случилось, Гари? Приступ повторился?" Она изо всех сил старалась, чтобы голос не дрожал. Хозяйка дышала ей в затылок, напряжённо прислушиваясь. "Слава богу нет. Мама жалуется, что ты её не навещаешь. Пообещай, что сходишь к ней". Хорошо, Гарри, когда? Можно подумать, ты очень занята. Собеседник требовал немедленного выхода на связь. Я постараюсь зайти завтра. Скажи, ей будет удобно в десять? В десять она принимает ванну. Подходи к часу, мама испечет кекс. Час, тринадцатый номер в списке контактов. Хорошо, Гарри, я приду. Доброй ночи, сестричка. От чистенькой и любовно обустроенной квартиры веяло теплом и покоем. Жёлтый свет плафона в прихожей разглаживал кению на лице пожилой женщины, делал его добрее. "Думаю, нам предстоит пересмотреть условия нашего соглашения, милая", заявила хозяйка. "Прошу вас, сеньора, это всего лишь мой брат. Мама ужасно соскучилась, она серьёзно больна". "О", только и сказала женщина. "Я не знала, у вашего родственника такой недовольный голос". Он сердится, когда я редко к ней захожу. Мама волнуется, ей это вредно. Что же вы? Как же можно? Хотите чаю? Только что завтракала. Посидим, поговорим по душам. Нет-нет, спасибо, сеньёра. Я уже легла, когда вы меня позвали. Зачем вам ложиться так рано? Удивилась хозяйка. Вы так молоды, милая. У вас впереди куча времени, не то что у меня. Это хорошо, что дети не забывают родителей. Как встать? Мой муж тоже любил навещать свою маму. Правда, она от меня нос воротила. «Завтра трудный день», — солгала Грета. Ее подгоняло нетерпение. Все-таки срочный вызов. «Извините меня». «Трудный день, как же?» — пробормотала хозяйка, закрыв за ней дверь. «Знаем мы ваши трудности. Раз, два, ноги шире». Как ни тихо, она говорила, Грета ее услышала. Харек споткнулся, — сказал тот же глухой голос, когда она набрала номер для связи. Воздух сгустился до состояния желе. «Хенрик, что с ним?» «Сильно расшибся». «Не очень. Находить пока не может».